Глава 18 Катя перебирала старые фотографии, когда позвонил Глеб. «Привет, чем занимаешься?» «Фотки смотрю». «Типа, когда мы были молодыми». «Глеб, я вот не понимаю, как Вика может спокойно жить, зная, что где-то лежит тело ее мужа?» «Вопрос только в том, где». «А если он все еще жив, и ему срочно требуется помощь?» «Кать, если он все еще жив, значит, помощь ему уже оказали». — Я все равно не понимаю. Не суди. Неизвестно, как ты бы поступила в подобной ситуации. — Как там, Иришка? Ты уже во Владе? — Нет, я в лагере. Ира решила немного прогуляться. — В каком смысле? Вы гуляете? — Нет. Она улизнула с двумя мальчиками, один из которых внук заведующий. — В смысле? Они что? Совсем за детьми не следят. А куда они пошли? — Да откуда же я знаю? Глеб начал раздражаться. А если с ней что-нибудь случится? Это хорошие мальчики. С одним я познакомился, когда охотно верю. Теперь они все втроем в опасности. В городе полно маньяков. Надо срочно развернуть поиски. Ты уже позвонил Кире? Да, но ясно. Я сама. Трясущимися руками она набрала номер. Привет, друг. Привет, Кать. Мне жаль, но я смогу подключиться только утром. Даже если бы это было дома, а тот другой город. Ничего же не говорит о том, что их похитили. — Да вы что? Совсем уже там в ментовке с ума посходили. Начинаете шевелиться только, когда преступление уже совершено. Типа нет тела, нет дела. Но это же дети. — Ну зачем ты так? Глеб остался, чтобы держать руку на пульсе. Она дернулась, показалось, до руки кто-то дотронулся. — Все вы одинаковые. Вам совершенно наплевать на товарищей. Бросили зару одного денёшеньку. — Катюш, может, тебе успокоительного выпить? — Да пошел ты! Без тебя соображу. Она отключилась и заплакала. «Господи, что она ему плохого-то сделала? За что он доченьку единственную прибрал? В чем виновата, малышка? Забери лучше этого самовлюбленного индюка или меня! Только не трогай меня больше!» — выкрикнула она, глядя на свое отражение в зеркале. От чего то вдруг вспомнилось, как она взяла его за руку, когда отказала в просьбе. Не думала, что обидится. Зара тогда отдернул руку, как будто ему неприятно и попросил его не трогать. Катя запилась десяток таблеток валерьянки коньяком и забралась в постель прямо в одежде. Она уже не чувствовала ни жары, ни холода, а, может, просто боялась прикосновения. Перед глазами замелькали картинки последнего похода. Зара оступился и вот-вот упадет. Он молит о помощи, но никто не торопится протянуть ему руку. Наконец Катя решается, но поздно. Зара сползает в каньон. Она вскрикнула, показалось, кто-то крепко обнял поверх одеяла, но тут, наконец, подействовал коньяк, и она провалилась в черное забытье. Привет, извини, что рано. Это, чтобы ты не успела настроить планов на день, тарахтела хозяйка клиники. Какие у меня планы с больной ногой. Слушай, у меня к тебе просьба. Тут одна дамочка умоляет, чтобы ты сделала ей бровки. Конечно, кроме меня же некому. А если бы меня не было? «Катюш, ну не вредничай, пожалуйста. Сонька жирный клиент, жалко терять. В общем, я вызываю за тобой такси. кейшки? Катю это взбесило, но отказать хозяйке она не смогла. Потом вспомнила про дочь и загрустила. Отвлечься среди людей действительно неплохой вариант. И она пошла собираться. Сонька с хозяйкой поджидали ее, попивая кофеек из фирменных кружек. Тетка как тетка, ничего особенного. Короткая стрижка, натуральный маникюр. В джинсах, совершенно не похожа на дамочку, сорящую деньгами в салонах. Она тарахтела с самого начала процедуры без умолку, и через полчаса, когда нормальные люди обычно уже отключаются, спросила, почему она такая грустная. Дочка из детского лагеря сбежала, честно призналась Катя, полагая причину весомой, чтобы приняли ее печаль и заткнулись. Похоже, Соня грусти не разделяла. «Вы счастливая женщина!» Она аж подпрыгнула на кушетке. А у меня Господь отнял ребеночка, Да еще так жестоко, представляете? Десять лет назад Соня с мужем увлекались туризмом. Однажды они пошли в горы, где она заблудилась, а потом упала и потеряла сознание. Очнулась от пристального взгляда. Над ней склонилась миловидная женщина. Она сказала, что знает дорогу и велела следовать за ней. Конечно, Соня пошла. Она шла, как в тумане, не замечая дороги, а только лишь фигуру в цветастом платке. Когда внизу показалась речка, незнакомка махнула рукой. «Туда иди!» Соня посмотрела на нее и ужаснулась. Провожатая оказалась страшной старухой. От неожиданности Соня вскрикнула, но та только рассмеялась и растворилась в сумерках. «Вы можете мне не верить!» — дернулась Соня. «Но она до сих пор приходит ко мне в страшных кошмарах. Когда мы спустились к машине, у меня началось кровотечение. Я подумала, обычный сбой, а через два дня врач сказал, что у меня был выкидыш. Ведьма забрала ребеночка в обмен на мою жизнь. Не каждому удается увидеть саму хозяйку. Не врут люди, она реально существует. Иногда, я думаю, мне повезло. Каждый год кто-нибудь остается на кона всегда. Слышали про такую вершину? «Ай, больно!» «Ладно, не стану больше вас отвлекать». Хорошо, никто не слышал их разговора, иначе обязательно бы сообщили Соне, что ее бровист сама меньше месяца назад оказалась в числе избранных, кому удалось вернуться. Катя с трудом переносила жару, а с самого утра дышать в городе реально нечем. Несмотря на это, решила проехать в городском транспорте. Днем народу поменьше, а на ногу она иногда уже наступала. Когда подъезжала к остановке, наконец-то полил дождь. Планируя изначально воспользоваться такси, зонтик не брала, поэтому намокла, не успев толком отойти от остановки. Настоящий потоп! Конечно, такой быстро закончится. Хотя небо затянуло полностью. Наверняка не прекратится до ночи. Она вспомнила, как в детстве любила топать по лужам, особенно в ливень. Хоть и доставалась за это от матери ремнем. Одежда после таких похождений была безвозвратно испорчена, потому что самая классная лужа растекалась на земле около клумбы, и очень интересно ведь проверить ее глубину желательно пятой точкой. Передумав заходить в подъезд, она проковыляла, простекшиеся около песочницы лужи гипс намок. Да, в детстве лужи казались гораздо глубже. Она не смогла припомнить, чтобы Ира возвращалась с улицы такой чумазой. Как она в ее возрасте. Настроение испортилось, Катя отправилась домой. В лифте, вместо того, чтобы достать ключи, вытащила телефон. Глеб звонил трижды. В мессенджере мигало сообщение: Ира нашлась побуду с детьми до вечера. Катя кивнула и пожала плечами. Мила, с какими-то детьми пробудет до вечера, а с ней минутки лишней не посидит. Вечно занятой муж, а собственной вчерашней истерики. Она практически забыла. «Вы выходите?» «Чего? Лифт приехал. Выходите?» На табло горел первый этаж. Странно. Она точно помнила, как поднималась. «Нет, мне восьмой». Высокий блондин пожал плечами и вошел, ткнув пальцем по очереди пятый и восьмой. Как сильно напоминает Зару. И одет похоже. Мужчина вышел, двери закрылись. Почувствовав прикосновение к плечу, Катя дернулась и вскрикнула. Как раз в этот момент, когда двери открылись. Ожидающая за дверью немецкая овчарка сунула нос в лифт и зашлась злобным лаем. У тощей хозяйки не хватило сил с первого раза оттащить пса. «Как тебе не стыдно, граф?» Все нормально». Граф уволок девушку в лифт, а Катя прошла к своей двери. За семь лет, что они тут живут, она впервые слышала голос этого пса. «Поверь, девочка», — бормотала она, орудуя ключом в замке, В жизни есть вещи гораздо страшнее взбесившейся собачки. Скинув мокрые вещи в прихожей, Катя прошла в душ. Включила более горячую, чем обычно, воду. Если хочешь освежиться в жару, надо мыться в горячей воде. Сильные струи больно били по голове, зато здорово бодрило. Страх немного отступил. Наверное, она просто сильно устала сегодня. И вчера, и позавчера уже месяц с каждым днем становится все тяжелее. Вика однажды предложила посетить психолога. Интересно, сама ходила? Черт, гипс намок окончательно! Завтра надо будет сходить в трампункт и поменять, еще лучше снять к чертовой бабушке. А сейчас она очень устала, захотелось прилечь. Господи, она и так в последнее время практически не выходит из дома, а устает, как собака. Куда утекает энергия? Чем подзарядить жизненную батарейку? Половину солнечного лета. Она провела в четырех стенах, а Глеб вечно занят на деловых встречах. А что, если ему просто надоело смотреть на ее кислую физиономию? Как же все сточертело! Катя свалилась на кровать, даже не сняв покрывала, прикрыла грудь полотенцем и задремала. Проснулась в сумерках. Мокрое полотенце холодило тело. С трудом разлепив глаза, не сразу сообразила, что уже вечер. Накинула халат. Проигнорировав мокрую кучу тряпья в прихожей, прошла в кухню и наполнила чайник. Очень хотелось пить. Не поддаваться, не пить холодную воду, только чай, не сладкий, зеленый. Она опустилась на стул в обнимку с пустым заварником. До спины что-то дотронулось. Катя резко обернулась, позвоночник хрустнул: Отвяжись от меня! — заорала она. — Я не желала тебе смерти. Я даже любила тебя когда-то. Чего ты от меня теперь хочешь? Я что, должна была остаться и в одиночку искать? — Донимай свою жену! — она руководила поисками. — Ты выбрал быть с ней. Просто оставь меня в покое! Она стукнула стеклянным чайником о стол, ручка осталась в руке. Привлекло внимание фиолетовое небо с розовыми прожилками, оставленными последними лучами. Еще пару минут, Можно любоваться закатом, потом придется включить свет. Господи, какое грязное окно! Ветер относит брызги на стекло, пачкая еще больше. Интересно, откуда на такой высоте грязь? В детстве она любила во время дождя мыть папину машину. Просто терла тряпкой, а льющаяся с неба вода довершала работу. Интересно, а можно так с окном? Катя надела перчатки, не обратив внимания на порез. Взяла чистую тряпку побольше и открыла окно. Косые струи тут же залили подоконник. Она залезла на табуретку, потом аккуратно наступила одной ногой на подоконник, подтянула больную ногу. Так, теперь здоровой можно опереться о карниз. Совсем немного, чтобы протереть черноту в дальнем углу.